Глава 16. с л е д у ю щ и м шагом миссис Дейл в этой борьбе был разговор с Кинроем, который заявил, как юный рыцарь, что немедленно пойдет к Юджину и убьет его. К счастью, миссис Дейл сумела помешать этому, так как на сына она имела больше влияния, чем на Сюзанну. Она объяснила ему. Какой это вызовет неописуемый скандал! И посоветовала действовать тонко и осторожно. Хинрой был очень привязан к сестрам, особенно к Сюзанне и Аделе, и рад был выступить в роли их защитника. Обуреваемый рыцарскими чувствами, он торжественно обещал, что поможет матери, и они долго говорили о том, как ночью усыпить Сюзанну. хлороформом и в ы д а в а я за больную увезти на машине в штат Мэн или Адирондакские горы или куда-нибудь в Канаду. Было бы утомительно приводить здесь все дальнейшие припятии борьбы. По прошествии условленных пяти дней Юджин несколько раз пытался звонить Сюзанне по телефону. Но все его попытки поговорить с ней были пресечены Кинроем, успешно выполнявшим теперь роль частного сыщика. Сюзанна хотела, чтобы ю р ж е н принял участие в семейном совете, но миссис Дейл решительно этому воспротивилась. Она чувствовала, что каждая новая встреча влюбленных только укрепит связывающие их узы. Кинрой по собственной инициативе написал Юджину, что ему все известно и что он убьет его, если тот осмелится хотя бы близко подойти к их дому. Сюзанна догадалась, что мать держит ее в плену, и отправила Юджину письмо, которое ее горничная тайком опустила в ящик. Мать писала она. Рассказала обо всем доктору Вули и Кинрой. Она, Сюзана, н решила 15 сентября уйти из д о м у если Мать до этого времени не даст согласия на их тайный союз. Кинрой грозится убить Юджина, но это, конечно, ерунда. Просто Кинрой возбужден. Мать настаивает, чтобы она поехала с ней на полгода в Европу. И за это время все хорошенько обдумала. Но она этого не сделает. Она никуда не уедет. И ему нечего за нее опасаться, если даже он несколько дней не будет получать от нее известий. Надо подождать, пока бури немного уляжется. Я буду все время здесь. Но, пожалуй, Нам лучше сейчас не встречаться. Когда настанет время, я сама приду к вам. Но увидимся мы раньше, как только представится возможность. Юджина изумил и страшно огорчил такой оборот дела. Но уверенность Сюзанны внушала ему надежды, что все кончится хорошо. Ее мужество придавало ему силы. Сколько в ней спокойствия, как твердо найдет в с в о е й цели, какой клад эта девушка. Это послужило началом их переписки, но спустя несколько дней Сюзана н посоветовала ему прекратить ее. Споры между н е ю матерью и братом все продолжались. Препятствия, которые ставились ей на каждом шагу, озлобили ее, и она. не переставала припираться с матерью, причем теперь затевала ссоры как правило сама Сюзанна. Нет, нет и нет, неизменно повторяла она. Я не уеду. Ну и что же? Как это глупо! Оставь меня в покое. Я не хочу об этом говорить. Миссис Дейл все старалась придумать, как бы тайком увести Сюзанну. Усыпить ее хлороформом, как она вначале предполагала, было делом далеко не простым. К тому же это значило подвергнуть с ю занну опасности. Она могла умереть под наркозом. Нельзя прибегать к таким мерам без врача. И слугам это покажется странным. Миссис Дейл боялась, что они и так уже многое подозревают. Наконец она решила сделать вид, будто уступает дочери, но только просит ее съездить с ней в о л ь б е н и к ее о п е к у н у вернее юридическому представителю о п е к о н с к о й конторы м а р к Орда, где хранилась принадлежащая Сюзанне доля наследства, оставленного покойным Вестфилдом Дейлом. Сюзане предстояло посоветоваться со своим опекуном насчет земельных участков в западной части Нью-Йорка, принадлежавших ей лично, и заодно подписать документ об отказе от всяких прав на какое-либо наследство после матери. А з а т е м как заявила миссис Дейл, она даст ей полную свободу, предварительно составив завещание, в котором будет указано, что старшая дочь Лишается наследства. По возвращении в Нью-Йорк Сюзанна может делать, что хочет. Мать не будет даже видеться с ней. Чтобы внушить Сюзанне доверие, Кинроу было поручено рассказать сестре про намерения матери и просить ее ради нее самой, ради матери и остальных детей не соглашаться на этот разрыв. Миссис Дейл. стало вести себя совершенно по-иному. Кинрой так мастерски справился со своей задачей, а в поведении и разговорах матери появилось столько равнодушия и покорности судьбе, что Сюзанна почти поддалась обману. Она поверила, что в душе ее мама произошел полный переворот, и что она, пожалуй, действительно Решила сделать так, как говорил Кинрой. Мне все равно, ответила Сюзана н на уговоры брата. Пусть лишит меня наследства. Я охотно подпишу все документы. Если мама хочет, чтобы я навсегда ушла от нее, я уйду. По-моему, она очень глупо вела себя во всей этой истории. Да и ты тоже. Напрасно ты идешь на это, сказал Кинрой в восторге от того, что приманка п р о г л о ч е н а Мама в полном отчаянии. Она хотела бы, чтобы ты выждала пол года или год, прежде чем на что-либо решаться. Но если ты будешь настаивать, она потребует, чтобы ты отказалась от наследства. Я пытался отговорить ее. м н е будет очень больно, если ты уйдешь от нас. Неужели ты не передумаешь, Сюзанна? Я уже сказала, к е н р о й не приставай ко мне. Кинрой отправился к матери и сообщил ей, что Сюзанна по-прежнему постует, но что с поездкой дело, кажется, выгорит. Она сядет в поезд, уверенная, что едет в Волбани, а очутившись в закрытом вагоне, едва ли догадается. О чем-либо до утра. К этому времени они будут уже далеко, в а д и р а н д а к с к и х горах. Заговор частично удался. Миссис Дейл, как и Кинрой, разыграли свою роль как по нотам. ю н о й пленницы уже ч у д и л а с ь свобода. Они взяли с собой только саквояж. Сюзанна довольно охотно села в машину, а затем в поезд. поставив лишь условием, что ей будет разрешено позвонить Юргену по телефону и объяснить, в чем дело. И мать, и Кинрой стали возражать, но вынуждены были уступить, так как Сюзана н категорически заявила, что иначе не поедет. Она позвонила ему в издательство. Это было в четыре часа дня, а поезд уходил в 5.30, и и рассказала обо всем. Юджин сразу заподозрил ловушку, так и сказал с ю занне. Но она ответила, что этого не может быть. Мать никогда не лгала ей, брат тоже. У нее нет никаких оснований им не верить. Юджин говорит, что это ловушка, мама, сказала она, поворачиваясь к матери, стоявшей тут же возле телефона. Это правда? Ты сама прекрасно знаешь, что это неправда, ответила миссис Дейл, не сморгнув. Но если и так, все равно у вас ничего не выйдет, громко сказала Сюзанна, чтобы Юджин мог ее услышать. Ее решительный тон успокоил Юджина, и он перестал возражать. Вот удивительная девушка, умеет подчинять себе и мужчин, и женщин. Ну что ж, поезжайте, если думаете, что все в порядке, сказал он. Но мне будет очень тоскливо без вас. Я и так измучился, а теперь и вовсе не буду знать, что с собой делать. Скорее бы проходило время. Теперь уже недолго ждать, Юджин, ответила она. Всего несколько дней. В четверг я вернусь. И вы сможете зайти ко мне в четверг днем. Да, мы вернемся в четверг утром. Она повесила трубку, и они сели в машину, а час спустя в поезд.